Глава 8. Помню, когда я был маленьким, к нам в гости пришла мамина подруга со своим сыном. Я был таким, какой ты сейчас. Посмотрев на душу, произнес я. Мама попросила меня поиграть с этим мальчиком на улице. Мы вышли во двор, в руках у меня был пластмассовый, синего цвета игрушечный автомат. На конце дула была лампочка, и при нажатии курка автомат издавал звук вылетающих пуль, а лампочка начинала мигать. Он был очень похож на автомат Шмайсер времен Второй мировой войны. Мне он очень нравился. Я практически не расставался с ним. Не помню, с кем я воевал, но чувствовал себя с ним защищенным. Так думают многие дети, которым покупают игрушечное оружие. Люди с детства приучают мальчиков к оружию, как к средству самозащиты, либо к атрибуту власти». Вздохнув, грустно отозвалась моя душа. «Но дети воспринимают оружие как гарант собственной безопасности, и я, наверное, не был исключением. Так вот, тот мальчик попросил меня отдать поиграть с автоматом, но я никому не мог доверить свое оружие. По правде говоря, мне не хотелось ему давать автомат. Скорее, из жадности, хотя до того случая мне было чуждо это качество». В общем, я ему сказал, что автомат не дам, и тогда он стал силой забирать его у меня. Я был взбешен и стукнул его по голове прикладом. Удар не был настолько сильным, чтобы он потерял сознание, но и не был слабым, чтобы он не почувствовал. Мой непрошенный гость закричал и заплакал, на его крик прибежали наши мамы. Мальчик стал жаловаться своей маме, но его матери не пришлось ничего говорить, потому что моя отвела меня в сторону и начала ругать за то, что я поступил неправильно. Не дал игрушку гостю и что когда меня кто-нибудь просит, я должен это дать. И впоследствии я не раз слышал эту фразу от матери, что это гость и я должен ему дать свое. Ох уж это пресловутое гостеприимство. В наш дом часто приходили люди, которые засиживались допоздна, поэтому родители предлагали им переночевать у нас. Подушек на всех не хватало, и поэтому я должен был отдать свою подушку. Меня злило то, что я кому-то что-то должен. Почему я никого ни о чем не прошу? Почему я всем что-то должен? И мне до сих пор кажется, что я кому-то не отдал долг, и если кто-то придет ко мне и скажет «ты должен мне это», мне придется ему это отдать. «Что ты сейчас чувствуешь?» – спросила душа. «Не знаю. Я не знаю, как называется чувство, когда тебя все достали, и хочется сказать, оставьте меня в покое. Я никому ничего не должен. Я устал от этого. Когда все это закончится?» «Это у меня вызывает агрессию. Иногда мне хочется послать все к чертовой матери, нажать на какую-нибудь кнопку, чтобы все закончилось». Ты хочешь, чтобы все это закончилось, но это не закончится, потому что тот, кто создал игру, в которую ты играешь, не хочет, чтобы она заканчивалась. Ты продолжишь в нее играть, пока не наступит пустота. Кто-то придумал эту задачу, и теперь потомки пытаются ее решить ценой собственной жизни. И ты в этом не исключение. Есть задачи посложнее твоей, которые пытаются решить другие. Но почему ее должен решать я? Пусть решает тот, кто создал эту задачу, и я не хочу решать чужие задачи. С чего ты взял, что решаешь чужие задачи? Мы с тобой решаем ту задачу, которую не решили в прошлом воплощении. Каждый несет ответственность за решение собственной задачи. Ты пойми, жизнь развивается по спирали. Мы пожинаем плоды действий не своих предков, а своих собственных действий в прошлых жизнях. Наши предки – это мы сами. «Ты сейчас мучаешься и злишься на меня, что я сделал что-то не так, но я тут, чтобы исправить свои ошибки прошлого с твоей помощью. Мы оба друг другу нужны. Ты злишься на мир, и я это понимаю, но энергию злости впитываю я, и чем больше во мне черной энергии, тем дальше я от своего дома. Я очень хочу вернуться домой, как и все души на земле, но без помощи человека мы не сможем этого сделать». Это как успеть запрыгнуть на уходящий поезд. На перроне толпа опаздывающих людей, которые пытаются запрыгнуть в него, отталкивая других. Словно человек живет с ощущением, что завтра наступит конец света, и он не успеет. Страх заставляет их совершать очень много ошибок. Конечно, в мире много опасностей, но страх – это всего лишь твой выбор. Только твой. И что он заставляет тебя делать? Думать только о себе. Так поступают многие игроки в состоянии страха. Они ищут свою выгоду, и им все равно, что чувствуют другие. Но это же неправильно. Игра изначально несла божественную суть и приносила удовольствие. Теперь приобрела суровый характер, где каждый игрок сам за себя. Сильный уничтожает слабого. Это происходит из-за большого количества несчастливых игроков. Тех, кто не смог найти свою половинку и создать нового игрока, поэтому живет с чужой половинкой или вообще в одиночестве. Да, найти половинку в разросшемся человечестве стало сложнее, но неужели настолько? Зная размеры вселенной, Отец-Создатель предусмотрел все, когда создавал ту сущность, которую вы называете душа. Он свою вторую энергию нашел во Вселенной. Так неужели свою половинку игрок не найдет на такой крошечной планете, как Земля? Но люди начали битву за поиск своей, той единственной половинки. Из-за большого количества женщин найти свою половинку стало затруднительно. Тогда игроки, вместо того, чтобы научиться искать свои половинки, переключились на другие приоритеты в игре. Один человек пошел на хитрость, потому что захотел завладеть чужими территориями и половинками. Для этого он подговорил другого человека, чтобы тот выкинул из игры нескольких мужчин. А взамен заговорщик пообещал дать исполнителю приз – Впоследствии приз трансформировался в признание, но заговорщик не предполагал, что последует за тем, когда женщины лишатся своих половинок. Женщинам без мужчин приходилось брать на себя мужские функции, и это искажало их женскую природу. Среди женщин оказалась та, которая потом отомстила заговорщику и выкинула его из игры, но из-за него нашлись «Мстители». Так началась новая эпоха в истории первой игры, когда игроки стали выкидывать из игры друг друга, чтобы убрать конкурентов или отомстить за пострадавших. Игроков на какое-то время становилось меньше, но поиск своей половинки не становился от этого легче. А игра, несмотря ни на что, все равно продолжалась. «Представь себе, что мы проводим маленький эксперимент. Какой?» – спросил я. Соберем мальчишек лет 5, человек 10-12 и разобьем их на две команды. Предложим им поиграть. Игра может быть простой. Даем каждой команде небольшую коробку и штук по 20 кубиков. Так вот, положим эти кубики на стороне каждой команды, там, где должны быть ворота, и поставим туда стража. Ты сейчас говоришь про какую-то конкретную игру? Нет, это экспромт. Придумать игру несложно. Ты сейчас поймешь принцип, но я хочу тебе показать другое. Так вот, у каждой команды есть по 20 кубиков. Сколько будет кубиков у каждой команды на самом деле, не важно. Может быть 10, 20, еще больше. Они сложены пирамидкой аккуратно на линии. Их охраняет страж. Получается, что играть со стороны каждой команды будет по 9 мальчишек плюс 1 охраняет пирамидки. Эти 18 человек – собиратели. Они должны забрать максимальное количество кубиков у соперника и бросить себе в коробку. В игре тот, кто за определенное количество времени заберет максимальное количество кубиков у соперника. Как ты думаешь, что произойдет на площадке, исходя из предполагаемых обстоятельств? Кто победит? Победит та команда, которая окажется хитрее, и где более ловкие игроки? Это, конечно, так. Но ты сам увидишь, как мальчики начнут драться друг с другом за каждый кубик. Почему? Почему? Попробую сам ответить на этот вопрос. Какое чувство будет ими двигать? Чувства? Но они, наверное, захотят доказать, что сильнее своих противников, а значит, проигравших можно себе подчинить. Так ради чего вся эта игра? спросила душа. Ради господства над другими? Почувствовать себя лучше, чем кто-либо, доказать свое преимущество над остальными. Борьба за пьедестал. Не отдадите добровольно, возьму силой. Война – это борьба за превосходство. Да, ты прав. Вот так и взрослые люди поступили когда-то в незапамятные времена. Зачем им надо было забирать у кого-то кубики, если они имели свои? А если не имели? А если не имели, могли придумать, создать. Но они избрали простой способ – захватить силой. Так появилась игра под названием «Война». И когда возникла эта игра, появились новые роли. Были такие игроки, кому было по душе играть в войну, но они жалели об этом в ту секунду, когда вылетали из игры. Война – самая бестолковая игра из всех придуманных людьми игр. Те, кто ее придумал и те, кто ее проводит, находят разные уловки, чтобы привлечь в нее игроков. Есть такие приманки, как признание игрока героем и награда железкой на грудь с надписью «За мужество» или «За отвагу», «Обещание разных льгот» или «Придумали долги Родины, которые ведь надо отдавать». Скоро мне пришлют письмо, где будет сказано, что я должен отдать долг родине. Видимо, два года своей жизни я каким-то образом ей задолжал. Вспомни, когда именно ты брал у своей родины два года своей жизни, чтобы возвращать ей долг. Вспомнил? Нет. К сожалению, многие родители с детства учат своих детей тому, что они игроки в этой игре. А тем, кто начинает такие игры, на руку такая пропаганда. С момента создания главной игры многие команды играли войну, и тот, кто начинал это безобразие, впоследствии сам становился жертвой этой игры. Война – это самая главная игра, в которой не хочется играть. И тот, кто провоцирует на такую игру, должен знать, что концом его станут одиночество и полное забвение. В другом своем воплощении он будет играть в такую игру, из которой не сможет добровольно выйти, даже если очень этого захочет, пока не осознает, каждой своей клеточкой, что в такие игры играть не надо. Тот, кто в одной игре бил, после войдет в игру, где будут бить его. Не так страшно выйти из игры, как попасть в ту игру, из которой ты не выйдешь до тех пор, пока не осознаешь, какие игры создавать нужно. Но несмотря на ужас войны, она все равно существует, потому что это у нас от по обезьяны. Человек сам выбирает, оставаться ли ему обезьяной, воюющей себе подобными, или научиться договариваться и жить в мире и согласии. Когда президенты стран объявляют кому-то войну, они создают страшную новую игру, где победитель станет героем, патриотом и получит признание. Но это пустышка, которая не сделает его творцом и истинным победителем. Истинное могущество не в том, чтобы забрать сотни тысяч жизней, а в том, чтобы сохранить их и сделать счастливыми. Можно срубить дерево, а можно посадить новое. Твой выбор делает тебя либо великим, либо ничтожеством. Многие игроки, которые создают игры, знают, что действенной приманкой к любой игре является признание. А еще слово «бог» они поменяли на слово «герой». С пеленок сознания человека обрабатывают разными способами, внушая ему. «Умри за свою страну или убей за свою веру, и ты обретешь счастье, рай, небесные дары». Когда человек вырастает, эти внушения превращаются в приказы. Кому-то выгодно, чтобы люди играли в такие игры. Но! Люди должны слушать только свое сердце, а не приказы такого же игрока. Никто не имеет права отдавать приказы, которые приводят к гибели игроков. Создатель никогда не отдаст приказ, чтобы его создание убивало. Ты бы попросил одного своего ребенка убить другого такого же. Когда братья дерутся, отец пытается наладить между ними мир. Так почему кто-то решил, что человек может убивать другого человека? А все потому, что уже давно игроков с детства учат, что придет время, и они выйдут из игры. Такова их судьба, и они должны быть готовы к этому. Придет время, и их призовут выполнить свой долг. Самое смешное, многих игроков учат с детства, что они своей стране должны. И когда игрок вырастает, чувство долга не дает ему покоя, и приходит время, когда ему говорят «А теперь надо отдать свой долг». Получается, что ты должен своей стране собственную жизнь. Ты отдаешь стране несуществующий долг и выходишь из игры, не осознав истинных ее правил. Но игра продолжается, и ты снова входишь в игру и начинаешь все заново. Ты каждую ночь раздеваешься перед тем, как лечь спать. «Да?» «Когда ты сегодня решил поехать в горы с другом, почему ты не надел строгий классический костюм? Потому что у меня его нет и потому что в нем мне будет неудобно, и я буду выглядеть как идиот. Твое тело тоже костюм, и когда ты входишь в этот мир, то берешь именно такой костюм, который сейчас надет на тебя». Перед тем, как выйти из игры, ты снимаешь этот костюм и ложишься спать, но пробудившись, надеваешь новый. Люди смерти не боятся, потому что они знают, что Бог-творец создал душу бессмертной. Люди боятся того, куда их отправит лифт – наверх, домой или снова на тот же этаж. Ты имеешь в виду рай или ад? Я имею в виду свой дом. Твой дом – это земля. Мой дом – это мир моего отца». Когда дети учатся в школе, они не думают об экзаменах в конце учебного года, потому что до них еще далеко. Но когда наступают экзамены, их обуревает страх, потому что результатом этого станут либо каникулы и отдых, а потом переход на новую ступень, либо возвращение к пройденному, пока все не будет выучено. Люди боятся не самого страшного суда, а приговора, который будет приведен в исполнение. Осознавай урок каждый день, чтобы во время экзамена быть уверенным в том, что тебя ждут каникулы и отдых. Проживи свою жизнь так, чтобы на страшном суде тебе не понадобился адвокат. Только если в обычной земной школе за неуспеваемость тебя могут отчислить и школы жизни никого отчислять не будут. Ты будешь учиться в этой школе до тех пор, пока не сдашь экзамен. Творец знает, как каждого научить мудрости жизни. Для каждой, даже самой невежественной души, у него есть свои испытания. Он не дает никому того, чтобы невозможно было бы выдержать. Поэтому каждый дойдет до цели. И жизнь – это не соревнование, где выигрывает тот, у кого больше кубиков, и не карнавал, где все надевают маски, чтобы скрыть свое истинное лицо. Все дело в твоей майке. «В каком смысле?» – удивленно спросил я. «Помнишь, под каким номером ты играл в футбол?» «Под десятым». Почему ты взял этот номер? Потому что это номер короля футбола. Это была его роль с твоей точки зрения, и ты ее примирал на себя. Проблема многих игроков заключается в том, что они считают себя неполноценными, несовершенными. Поэтому думают, что неудачники, изгои и с такими ролями вообще не имеют права на существование. Поэтому они хватаются за другие суррогатные роли. Например, «Я герой посмертно». Ведь лучше умереть героем, чем жить неполноценным, уверены они. И это тоже следствие манипуляций сознанием, которыми ввергают людей в сомнительные игры. Такие люди никак не могут подняться на ступень выше. Не надо из жизни делать соревнования. Суть жизни в другом, в том, чтобы до конца дошли все. Для директора школы важно, чтобы все ученики окончили школу успешно. Профессиональный директор знает, как это сделать. Самый главный фактор – педагогический состав. «Миру нужны учителя жизни, которые смогли бы помочь невежественным душам окончить школу жизни на отлично и вернуться домой. Ты будешь моим помощником. Мы вернем тех, кому пора возвращаться домой. Почему я? Почему один водитель выбирает спортивную машину, а другой – внедорожник? Зависит от пути, по которому им придется ехать. Кроме тебя, с этим никто не справится, и тебе для этого готовили и ковали, как самурайскую сталь». «Все дело в пути, который тебе предстоит пройти». «Но разве я могу учить и наставлять тех, кто старше меня и опытнее, как дойти?» «Говорить буду я, но меня никто не услышит. Для этого мне нужен ты. Я поведу тебя. Ты просто иди и не сходи с пути. Я доверяю тебе, как самурай, доверяет своему мечу, как рыцарь, доверяет своему коню, как гонщик своей машине, как орел своим крыльям, как бегун своим ногам. Мы с тобой единое целое. Я нужен тебе, а ты нужен мне». И дело не в том, кто далеко и кто близко. Дело в нас с тобой. Расстояние между нами. Всего лишь одна ступень. Один шаг. Одно решение. И ты его сегодня преодолел. Проблемы людей исчезнут, когда они научатся жить в гармонии и единстве со своей душой. Как? Оглянись вокруг. Ты знаешь, где находишься? Это какой-то заброшенный замок в горах. Нет, мы находимся у тебя в сердце. Как попасть туда, откуда нет выхода? Неправильный вопрос. Правильный вопрос. Куда ты попал? Люди строят ступени перед собой, и это бесконечная лестница, а путь к душе – лишь один шаг самому себе. Именно душа приведет человека к Творцу. Задача учителя жизни – научить людей слышать свою душу, а не команды разума. Но человек это делает не от незнания или от нежелания, а от того, что ему сказали, что жизнь устроена, а он – продолжатель традиций. Мнимые учителя жизни говорят о вере в Бога, но не говорят, что такое вера. Вера – это истина, которую ты постиг. Так значит, человеку нужно не верить в Бога, а знать его. И чем больше человек о нем знает, тем ближе Бог становится к нему. Это как разница расстояния между незнакомым человеком и тем, кого ты знаешь очень хорошо. Так кто знает о Творце больше, чем сама душа, которую он же и создал? Не книги дадут тебе полное представление о Боге, а твоя душа, которая всегда с ним на прямой связи. То, что заложено в нем, заложено и в тебе». Хочешь познать Творца – начни познавать себя. В себе ты увидишь Его. Проблема в том, что у людей искаженное понятие о Боге. Человек как к Богу относится к президенту, епископу, патриарху, своему начальнику, да в конце концов к маме с папой, но только не к себе. Этим пользуются те игроки, которые создают игры, в которые не хочется играть. И человек легко попадается на эти уловки. Но никто никого не вправе обвинять за манипуляции или черные стратегии. Каждому из нас творец дал гигантский ресурс – право выбора. Оно есть у каждого, и если кто-то говорит, что у него не было выбора, или у тебя нет выбора, это ложь, в которую тебя хотят заставить поверить. Выборы есть у каждого, и если ты видишь, что тобой пользуются, и ты играешь в чужие игры, а тебе не хочется играть в них, то ты играешь, стиснув зубы. Так это лишь потому, что ты достал фишку «я подчиненный». Но это был твой выбор. Твоё решение. И ты передаёшь эту фишку своим детям. И потом дети тех, кто создаёт игры, будут использовать твоих детей, которых ты своим примером научил играть в чужие игры. Ты заставил поверить своих детей в то, что у них нет свободы выбора, и всё, что происходит в их жизни, это должны. Ты заставишь их поверить в то, что когда они вырастут, то будут должны не только тебе, но и стране, в которой они растут. Они никому ничего не должны, кроме своей души. Человек служит только своей душе, душа служит миру, а мир служит человеку. В игре образовался лагерь, поделенный надвое. С одной стороны те, кто должен, а с другой те, кому должны. Любого игрока можно легко заставить добровольно играть в ту игру путем долга. Дай ему в долг, и он твой. Долг – это длинный или короткий поводок в руках кредитора. Убеди человека в том, что он в долгу перед тобой, и делай с ним что угодно – так многие игроки превратились в манипуляторов. Сначала они делают тебе добро, но потом ты становишься их должником из чувства благодарности, и ты будешь платить им до тех пор, пока они не снимут с тебя долг. Самый легкий способ сделать должником человека – это просто так дарить ему подарки, сувениры, делать для него что-нибудь приятное, повторяя ему при этом. «Ты мне ничего не должен. Это от чистого сердца. Подарок незнакомому человеку хуже взятки. Запомни это». Если ты сам взял в долг, сделай все, чтобы его вернуть. Или ты будешь рабом. Ты хочешь сказать, что подарки дарить вообще нельзя, и надо быть жадным, чтобы никто не смог тобой потом манипулировать? Не совсем так. В игре есть закон «брать-давать». Суть его – взаимообмене. Когда получаешь подарок от человека, ты должен знать, за что получаешь его. И когда ты дал столько же за этот подарок, то чувство, что ты должен, пропадает. «А если дарящий делает это бескорыстно, просто так?» – спросил я удивленно у души. «Только в состоянии Творца человек может делать для других что-то бескорыстно». Однажды один из творцов вошел в игру, чтобы своей досрочной смертью искупить грехи человеческие. Его жертва отцу-создателю была человечеству подарком. У него лично не было в полном поступке никакой корысти. Были только добрые чувства к людям и безграничная любовь. Но что сделали некоторые игроки, которые заставили остальных поверить то, что являются избранными и служат ему? Они внушили человечеству, что оно в неоплатном долгу, поэтому, служа Творцу через избранных, оно искупает эту жертву. Они взяли себе роль посредников между небом и землей, стали монополистами Творца и теперь с непогрешимой верой в своей правоте взымают с прихожан долги. Люди несут им на алтарь свои чувства, деньги, строят им здания из камня и дерева, выплачивая долг, хотя Бог сказал, что царство его в наших сердцах. Твоя помощь людям должна быть не в том, чтобы облегчить их страдания, милостыней или пожертвования, а в том, чтобы они были счастливы и не нуждались в помощи. Человек, который попал в джунглях в беду, будет благодарить своих спасителей, и все будут радоваться, и никто не подумает о том, что он кому-то должен за свое спасение. Люди много говорят о том, что надо что-то сделать, чтобы жизнь стала лучше, но по-настоящему начинают улучшать что-либо только после каких-нибудь чрезвычайных ситуаций. То есть в реальности они не созидают жизнь, не занимаются профилактическими мероприятиями, а только в основном устраняют последствия своих ленности, безответственности корысти, нечестности. Например, сотни рекламных компаний и фармацевтических корпораций будут выкладывать огромное количество денег в рекламную программу по борьбе с раком или спидом, но не потратят и копейки на их профилактику. Производителям лекарств невыгодно, чтобы человек был здоров. Производителям вооружения не нужен мир. Но когда никто не хочет играть в их игры, они начинают дарить подарки, чтобы люди чувствовали себя должными перед ними. Те, кого задаривают, идут на сделку со своей совестью, совершают нравственные ошибки, а потом частенько раскаиваются в этом. Для того, чтобы тобой невозможно было манипулировать, надо содержать свою душу в чистоте и развивать осознанность. Поймать человека на удочку долго возможно, если его воспитали в традиции отдачи долга. Это срабатывает лишь потому, что его родители внушали ему с детства, что он у них в долгу за потраченные на него любовь и время. Ребенок никому ничего не должен. Благодарность за свое проявление и воспитание или ненависть за то, что его родили и бросили, ставит человека в позицию должника. Если мама меня родила и воспитала, я обязан ее отблагодарить, или маме, которая не хотела меня рожать, но родила и бросила на помойку в мороз, я должен отомстить своей ненавистью. Все это лишает свободы игрока, только в состоянии полной свободы можно создавать игры, в которые хочется играть. Родители родили тебя не потому, что ты этого хотел, а потому что это правило игры, которое никто не вправе нарушать». «Ты ему уже при рождении дал то, чего они хотели. Это все равно, что футболиста благодарить после каждой игры за то, что он во время игры не брал рукой мяч. Таково правило игры, а не его достижение». Теперь, когда один игрок другому искренне помогает в чем-то, абсолютно не считая при этом, что тот ему что-то должен, получивший эту помощь автоматически начинает чувствовать свою обязанность быть благодарным. Никакие уговоры, что помощь бескорыстно и безвозмездна не действует. Они скорее воспринимаются как абсурд. Люди должны понять, что их право делать то, что они хотят, а не другие, что потребность помогать кому-то естественно для души и не требует возвращения долга. Но чувство долга формирует своих последователей, которые можно назвать учениками. Самая большая ловушка, в которую попадает игрок – это чувство долга. Именно долг убивает и забирает твою свободу. Бог никому ничего не должен и тебя таким же создал. Он не просил, чтобы о нем говорили, воспевали его или вешали его портреты на стены. Он говорил лишь о том, что человек может стать таким же. Если человек начинает восхвалять Бога, то это его отдаляет от него. А Бог заповедал всем не создавать себе кумира, даже из него. Долг придумали сами люди, как и мобильный телефон. Но и на этом тоже можно сыграть. Если игроки смотрят на игру через призму долга, тогда пусть каждый знает, что он должен стать творцом, иначе он будет всегда оставаться на первом уровне игры. Зачем вообще ему все это понадобилось? Для чего он? Если посмотришь на нашу игровую площадку, то увидишь, что она имеет форму шара или круга. Если посмотреть на вселенную, то и там многое имеет форму шара и круга. Из уроков физики ты знаешь, если пойти по кругу, то вернешься к исходной точке. Прелесть первой игры в том, что она дала возможность человечеству создавать себе подобных. И потом стало неважно, кто в какие игры играет, в которые хочется играть или в которые не хочется играть. Главное, что игра продолжается, несмотря на то, что игроки выходят из нее. А когда одни выходят, другие входят вместо них. Будет создано еще много игр, но все равно все вернется к тому, с чего началось. А началось все с пустоты. Придет время, и круг снова замкнется. И наступит пустота. И тогда создатель снова обнулится, чтобы начать создавать что-то новое. Все дело в созидании. Но пока игра продолжается, ты играешь и создаешь. Главное не останавливаться. Люди играют в неудачников и удачливых, в бедных и богатых, в умных и глупых, управляющих и управляемых. Они будут выходить из игры и снова входить. Представь себе на снежной горке. Ты катишься вниз и снова поднимаешься вверх, чтобы скатиться вниз и снова подняться наверх. Игра продолжается и будет продолжаться. Конечно, важно, как все начинается и как заканчивается, но самое интересное и прекрасное то, что находится между началом и концом. Люди рождаются и умирают, а потому опять появляются на свет и опять уходят. Это происходит с ними не ради процессов рождения и умирания, а ради развития. Они живут для того, чтобы создавать и развиваться. Каждый игрок знает, что придет время, и он выйдет из игры. Но во время игры он не должен забывать, почему он в игре и какова цель игры. Любой ребенок, играющий днем и ночью в компьютерной игры, знает, как неприятно звучит фраза «Game over», после которой надо начинать все заново, и какое сладкое чувство он испытывает, когда правильно пройдены все уровни, и он получает признание программы, объявляющей, что он победитель. Проблема современных игроков, которые ушли в виртуальные игры, в том, что реальная игра стала им непосильна. Игроки стали отрицать реальный мир и начали создавать виртуальный. Только там они могут себя почувствовать творцами собственного мира, пусть он даже и не настоящий. Там все цифровые фигурки подчиняются им, и они чувствуют свою значимость в отличие от реальной жизни, в которой они ощущают себя слабыми, несостоявшимися и никому не нужными. Но когда они поймут, что могут создавать свои игры и в реальной жизни, и эти игры могут быть по вкусу не только им, но и другим игрокам, они заживут настоящей жизнью. Высшее проявление Творца не в виртуальном мире, а в реальном. Виртуальный мир зависит от материальных факторов – интернет, компьютер, электроэнергия. Выключи все это, и нет больше виртуального мира. А реальный мир существовал до людей и будет существовать после. Вот что значит создать то, что и без тебя будет жить вечно. Родители должны научить своих детей быть свободными и объяснить им, что дети никому ничего не должны, но и что им надо доверять своим чувствам, не бояться их и слушать свое сердце. Главным языком в их играх должен быть язык чувств. Тогда они станут творцами игр, в которые хочется играть. Если в игре нет чувств, это мертвая игра. Но когда они выйдут из игры, оставив после себя других игроков, их игра будет продолжать жить и развиваться до тех пор, пока и она не обнулится, чтобы потомки могли создавать новые игры. Каждый творец знает, что приходит время и игра обнуляется. Но происходит это только после того, как сам создатель обнуляется. «Я всегда любил считать звезды на небе, но каждый раз сбивался и начинал заново. Интересно, сколько их всего? А еще всегда хотел знать, какое самое большое число?» «Ноль», — ответила душа. «Потому что конечная цифра, к которой ты придешь, это ноль, и ты начнешь все заново».